и я выставил десять полуимпериалов. 10 золотых пари?» «Это я могу», — промолвил он сухо и строго. «Держу против вас, что не выйдет, зеро». 10 луидоров, полковник». «Каких же десять луидоров?» 10 полуимпериалов, полковник, а в высоком слоге луидоров».